44. 31 октября, 06.00. Отлив. Я спешу к Роуз и опускаюсь на колени возле нее. Столько крови, слишком много, и я не знаю, что делать. Но я не думаю, что если бы знала, это имело бы значение. Я пытаюсь сконцентрироваться на красивом лице Роуз, а не на красной луже, расползающейся под ней». Часы в коридоре хором отбивают шесть утра, и я хочу, чтобы они прекратили. Я хочу, чтобы все это прекратилось. Время никогда не исцеляет ничего в этом доме. Только делает хуже. Я уверена, что Роуз умерла. Но потом она открывает глаза, смотрит на меня и хмурится. «Дейзи», — шепчет она. «Я здесь, Роуз, все будет хорошо», — говорю я. Она улыбается, но этого недостаточно, чтобы скрыть ее боль. «Ты никогда не умела врать». Потом она закрывает глаза, ее голова падает на бок, и я знаю, что она мертва. «Почему?» — кричу я, больше не боясь. «Что ты наделала?» Я встаю и поворачиваюсь к человеку, застрелившему мою сестру, уже не переживая, что сделают со мной. «Тебя всегда все любили, я любила тебя больше всех на свете! Почему ты застрелила Роуз? Отвечай, почему?» Но Трикси не отвечает. Пистолет Роуз выглядит очень большим в ее маленьких руках. У нее круглые дикие глаза. Она вытирает слезу со щеки, а затем бросается бежать. Роуз. Сестра Дейзи Дарки Роуз была старше из трех. тихой, красивой и умной, но умрет она одинокой. В детстве книги она любила, хоть жизнь красотой ее одарила, но мечты не всегда воплощаются, как все ожидают, и редко смешно, когда сердце нам разбивает. Ветеринаром стать Роуз Даркер стремилась, а сердце свое слушать не торопилось, но нужно платить за поступки свои, не все ее решения были правильными. Предпочитать животных людям — не преступление, и зачастую — хорошее решение, поэтому Роуз была всегда одна, домом ей была клиника, а работа — ее единственное утешение. Как время пришло, никто не знал, кого винить, когда ее пристрелили, и за работы без продыху сказать ей было нечего, когда она отправилась на отдых вечный.